Победное «Ура!» донеслось и до Плевны, где его подхватили скобелевские войска. Сам генерал в это время работал со штабом. Только что к нему прискакал отец, получивший приказание главнокомандующего принять под свою ответственность пленных. Одновременно великий князь, уже знавший, что Скобелев второй вступил в Плевну, сказал «Коль вступил первым...» так и быть ему там губернатором». В тоне Николая Николаевича-старшего звучало раздражение, вызванное стремительной самостоятельностью Михаила Дмитриевича. Но старый Рубака по простодушию не заметил этого, а приказ передал дословно и с удовольствием. «Растешь, Михаил!» — не без гордости добавил он. «Получается, что я у тебя в подчинении» дожил как говорится однако михаил дмитрич не склонен был разделять отцовского торжества он сразу понял что главнокомандующий этим почетным назначением обрекает его на сиденье в тылу а за окнами продолжали воодушевленно кричать ура и это раздражало алексин унай чего они там орут — недовольно сказал он. — И разыщи Млынова. — Не орут, а воинский восторг выражают, — строго поправил отец, когда ординарыц вышел. — Османке хребет сломали, а ты орут. — Османке? — проворчал сын. — Нам бы таких османок хоть парочку. — Корнет от генерала Ганецкого, — доложил Олексин, появляясь в дверях. — Юный корнет розовый от воодушевления и скачки, влетел в комнату, звякнув шпорами, доложил, что генерал Ганецкий просит тотчас же прибыть к осману-паше генерала Скобелева. «Какого именно Скобелева?» — спросил Михаил Дмитрич. «Обеих! Ваше превосходительство!» Не задумываясь, гаркнул карнет поскольку не получил от Струкова ясных указаний. Оба Скобелева прискакали к шоссейной караулке, когда разоружение уже закончилось. Офицеры строили молчаливых, покорившихся участи аскеров под наблюдением русских конвойных команд. Гонецкий уехал с докладом к великому князю-главнокомандующему, а всем распоряжался Струков. Он радостно приветствовал Михаила Дмитрича с некоторым удивлением, старика, и приказал Нишетбею доложить об их прибытии осману Паше. «Он вас представит, а меня извините, господа. Дел по горло. Аскеров накормить надо», — сказал Михаил Дмитрич. «Хлеб сейчас подвезут, а с мясом до утра обождать придется». Вернулся Нишет Бей и с поклоном пригласил генералов в караулку. Оба Скобелева последовали за ним. В первой комнате уже не было офицеров, а размещались тяжелораненые. Здесь работали хасси Бей и двое русских врачей. Адъютант распахнул дверь во вторую комнату, и генералы вошли туда. Осман-паша сидел на прежнем месте – но встал с помощью подскочившего адъютанта. С недоумением, посмотрев на седого генерала, сначала почтительно поклонился ему, а затем протянул руку Скобелеву-младшему и что-то сказал, улыбнувшись. «Его превосходительство говорит, что пожимает сейчас руку будущему русскому фельдмаршалу», — перевел Нишетбей. «Передайте Паше». «Мою признательность, и скажите, что я искренне завидую ему. Он оказал своей родине неоценимую услугу». Когда Нешетбей перевел это, Скобелев представил отца. Осман-паша еще раз портительно поклонился старику, но продолжал смотреть только на молодого генерала. «Я отдал свою саблю генералу Ганецкому, но было бы справедливее» если бы я вручил ее вам, Акпаша, паша Вы дважды заставили меня думать о поражении, а значит, дважды победили. Осман-Паша вежливо улыбнулся старику. Я с удовольствием поздравляю вас, генерал, с великим сыном». «Ничего», — невпопад ответил Дмитрий Иванович, растерянно погладив усы. «Пил бы поменьше, так и цены бы ему не было». Неизвестно, как перевел эту фразу Нишетбей, но Осман-паша тихо рассмеялся. Кровный скакун спотыкается чаще рабочей лошади. Скобелева обидела эта покровительственная похвала. Он был военным не просто по призванию, а по особому складу души, где все решительно подчинялось восторженному азарту боя, Ослепительной уверенности в победе Твердой убежденности в своей правоте Он всегда уважал противника Но при этом требовал и ответного уважения Не к себе Для этого он был достаточно самоуверен К русской армии Этот же афоризм Я могу адресовать и вашему высокопревосходительству Осман-паша продолжал улыбаться но из улыбки уже уходила теплота. После третьего штурма с поля боя выбрался солдат. Я навестил его в госпитале, и он рассказал, как на его глазах добивали моих раненых. Война жестока. Кроме того, это были башибузуки. «Это были ваши воины, Осман-паша», отчеканил Скобелев. «Вам известно, что у нас действуют лазареты для пленных. Мне известно, что вы оказываете помощь раненому противнику. Но Аскер этого не знает и не узнает никогда, — сухо сказал Осман. Аскер знает одно — с ним поступают так, как поступает он. И чтобы он не сбежал вашей лазареты, я вынужден закрывать глаза на его жестокость. Это закон войны, генерал. Это нарушение законов войны Паша. Вы не уверены в своих солдатах, а потому и повязываете их страхом за совершенные преступления. Вам не кажется, что вы заменили солдатскую честь круговой порукой бандитов? Мне кажется, что вы последний генерал в истории, который еще верит в эту самую честь. Вошел Струков сообщивший, что по повелению великого князя осман-паша должен отбыть в плевну, и что экипаж паши уже подан. Турецкие офицеры на руках вынесли раненого командующего, усадили в коляску, запряженную буланной парой в английских шорох. Хасибей устроился напротив паши, Струков верхом ехал сбоку, а сзади... Двигался конвой Улан и турецкая свита Паши. — Генералам и в тылу ни жарко, ни холодно! — вздохнул старший Скобелев, когда они остались одни. — Тебя поди тоже на руках носить будут, коль в плен угодишь. — Нет уж, ваше превосходительство, я всегда застрелиться успею! — неожиданно зло отрезал сын. В двенадцать часов следующего дня наступившую тишину вновь нарушил грохот канонады. Русская артиллерия салютовала въезду Александра II в Плевну. В одном из лучших болгарских домов был сервирован завтрак для императора, особ царской фамилии, румынского князя Карла и некоторых избранных. Во дворе были накрыты столы для офицеров свиты, за которыми ухаживали болгарские девушки в праздничных нарядах. В доме не успели поднять бокалов за здоровье государя, как за окнами раздался шум. Турецкий полководец шел к дому, опираясь на Хасибея. Русские и румынские офицеры встали. Осман молча пересек двор и сразу же был введен к императору. Низко поклонившись, Остался у порога, ожидая вопросов. «Что вас побудило прорываться?» Спросил император после весьма продолжительного молчания. «Долг, ваше величество! Отдаю полную дань уважения вашей твердости В исполнении священного для всех долга служения своей родине!» Напыщенно сказал Александр. «Знали ли вы о полном окружении плевны?» Я не знал подробностей, государь, но даже если бы я знал их, я бы все равно поступил бы так, как поступил. На что же вы рассчитывали? Полководец всегда рассчитывает на удар там, где его не ждут, государь. В данном случае я надеялся, что генерал Гонецкий примет мою демонстрацию за направление решающей атаки». «В знак уважения к вашей личной храбрости я возвращаю вам саблю. Благодарю, ваше величество!» Паша низко поклонился. В то время, как происходила эта театральная церемония, Дмитрий Иванович Скобелев прискакал к сыну. Оба генерала были молчаливо обойдены приглашением к царскому завтраку. Но старику стало известно, что Скобелев-младший утром и спросил аудиенции, и был принят. — Унижался? — загремел старик, едва переступив порог. — Сапоги царские лизал, а? А что вылезал? Вот что! Он повертел фигой перед надушенной и любовно расчесанной бородой сына. — Тебе сам, османка, руку тряс. А хрен вам вместо праздничка! Хрен с Редькой, ваше превосходительство!» «Хрен с Редькой тоже закуска», — улыбнулся Михаил Дмитриевич. Он был в мундире, при всех регалиях и вместе с парадно одетым Млыновым деятельно накрывал на стол. Столь же парадный Куропаткин молча поклонился раздневанному генералу. «Празднуешь!» — презрительно отметил Дмитрий Иванович. «Унижение! Водкой заливаешь!» «Не унижение! Победу!» — сказал Скобелев. Готова Млынов? Зови! А ты, Алексей Иванович, наливай! Первый тост стоя!» Куропаткин едва успел разлить шампанское, как Млынов пропустил в комнату Алексина. «Доброе утро!» — Федор удивленно оглядел накрытый стол и парадных командиров. «Звали Михаил Дмитриевич. Возьми бокал!» Скобелев обождал, пока все разберут шампанское, расправил бакенбарды. «Сегодня утром государь соизволил произвести тебя в офицеры. За здоровье подпоручика Олексина!» он залпом осушил бокал и взял со стола погоны и протянул их Фёдору. «Носить с честью! И чтоб завтра представился мне по всей форме!» «Благодарю, Михаил Дмитриевич!» растерянно пробормотал Фёдор. «Вот уж нет!» сердито фыркнул старик. «Кончился для тебя, Михаил Дмитрич. Понятно? Отныне он тебе ваше превосходительство!» Так, поручик. И дай-ка я тебя поцелую на счастье.